Глава сорок седьмая. Феликс. Я слышал ее голос, который обещал мне ад на земле, и думал, что лучше так, чем в раю одному, без нее. Даже рай не прельщает. Да и пофиг. Лишь бы осталась рядом. Наверное, спасибо, надо сказать, всем злодеям мира. Особенно одному что подарил мне встречу с Малинкой. Это круче, чем рай. И насрать на Савелия. Сегодня моя девочка своим приходом доказала всю силу своих чувств. Рука онемела, но при прикосновении я чувствовал боль. Готов терпеть ее и дальше, лишь бы сознание не уплывало. На вылет? Но шить надо. Услышал где-то вдалеке голос Малинки, который возвращал меня из небытия. «Надеюсь, игла есть?» «Есть», — ответил Руслан. Его я не видел, но узнал по голосу. Надо же, какой оперативный мой товарищ нашел меня, Лику, и привез ее сюда. Если и сдохнуть от потери крови, то только рядом с ней. Хотя моя девочка точно постарается. Поживу еще, рано умирать. Пока я сидел здесь и в просветлениях пытался думать, то в мыслях была только она. Даже комплекс готов Савелию уступить, лишь бы этот старый хмырь не давил на нее и отдал малышку мне. Теперь-то я точно знаю, что Савелий ни при чем, и пусть он та еще сволочь, но, сволочь, честная. Наверное, я совсем поплыл от потери крови, если такая мысль меня посетила. Мне казалось, что рана плевая, но из нее так и хлестала. Я свои силы уж слишком переоценил и только надеялся на Руслана. И на Малинку, конечно же. Очень надеялся, что приедет. И вот мои надежды оправдались. Если бы Руслан не успел, то это был бы первый косяк друга на моей памяти. Иронично, мать его. «Феликс, останься со мной. Не отключайся!» — попросила меня Малинка вроде бы твердым голосом, но я слышала легкое подрагивание. Из всех органов чувств у меня остался только слух. Только он... Работал в полную силу, хоть и будто через вату. В тумане, где-то очень далеко, но очень отчетливо. Черт, как же я устал от всего. Как же я устал. Если мой доктор вытащит меня на этот раз, то я брошу нахрен все и увезу ее куда-нибудь. На Кубу или еще дальше, тут пусть сама выбирает. Но так, чтобы тепло, хорошо и никаких проблем. «Я с тобой», — ответил, пытаясь разлепить веки, «но они такие тяжелые». «Скажи ему», — услышал невозмутимый голос Руслана. «Скажи». «Ты психолог-самоучка, что ли?» В привычной манере отвечает Малинка, «Такая же дерзкая». «Что я должна сказать?» «Я могу отойти, если стесняешься», усмехается мой друг, «и я сам хочу улыбнуться». Вот он какой. Выворачивает всех наизнанку одним словом, хотя при этом ничего сверхъестественного не говорит. Но за это его и уважают, черт побери. «Ну же, говори, моя маленькая, пока я еще хоть что-то соображаю. Заткнись лучше!» — зашипела моя малинка и, протыкая иглой кожу, негромко произнесла. «Феликс, я люблю тебя». И пусть я, черт возьми, была не права, но в то же время и была права. «Господи, как все сложно!» Вроде вздыхает, а у меня открывается второе дыхание. Любит. Приехала. Не бросила. Пусть даже и не права была. Или все-таки права? Вытащи меня, девочка моя. А там разберемся, кто из нас прав, а кто виноват. В этом она вся. За это я и... Да, я ее люблю. И не знаю, то ли ее слова, то ли препараты подействовали, но я вдруг резко почувствовал себя лучше. Я люблю тебя, мой дерзкий доктор, прошептал, так как тоже должен был сказать. И приготовился отплыть в другой мир. Ну, теперь я начну ревновать. Услышал насмешливый, но в то же время взволнованный голос Руслана прямо над духом. «Я думал, что дерзким ты только меня называешь». Он говорил и одновременно поднимал меня, закинул здоровую руку себе на плечо и повел к машине. Я понимал, что своими словами он меня тоже отвлекал от боли, но важнее были слова «малинки». «Феликс, я люблю тебя!» От этих слов мой внутренний зверь поднял голову и начал зализывать раны, преданно посматривая на свою хозяйку. А я даже не почувствовал, когда она шить закончила. Как долго мы шли, я не соображал. И почти выдохся, но сумел все-таки разлепить веки. Новый всплеск адреналина спровоцировала машина, стоявшая рядом с внедорожником Руслана. «Какого хрена?» — прохрипел я. «Кто, сука?» Я ему позвонил. Невозмутимо ответил мой друг. Его это тоже касается, так что пришло время поговорить. И прямо сейчас, иначе завтра это перерастет в войну. Он должен был все видеть своими глазами чтобы поверить. Савелий, мать его, все-таки приехал. Да и хрен с ним, пусть любуется. Но тут всех удивила моя малышка. Вздернула голову, сжала ладони в кулачки и грозно зарычала, глядя престарелому авторитету прямо в глаза. «Я тебя ненавижу!»